Глава двадцать Мне кажется, пока мы добирались до пещеры Очары, я уже готова была оставить где-нибудь свои бедные ножки. Хоть мы и часто тренировались в ВМА, но такого количества ступенек я в жизни не проходила. А это мы шли вниз. Сама пещера находилась на самом дне, в открытой песчаной местности. Сюда вела аллея с неизвестными мне растениями. Что удивительно, но Крису они тоже были неизвестны. Доляреи располагались скамейки причудливых форм. В самой же очаре находилась целая куча народу. Я даже не думал, что выставка редких подводных растений может собрать такой ажиотаж вокруг себя. Здесь даже было несколько залов. Повсюду за огромным панорамным стеклом во все стены в морской воде росли разнообразные водоросли, кораллы и даже были цветы. Мы под видом обычных туристов разглядывали живые экспонаты Увидели те самые желтые водоросли в фиолетовую крапинку, но не стали на них долго заострять свое внимание, и, выждав еще двадцать минут, покинули пещеру. К сожалению, все ближайшие гостиницы уже были заняты. Можно было, конечно, поискать на более верхних ярусах, но нам было важно находиться недалеко от очары. К счастью, в одной из последних гостиниц нам подсказали — что на местном рынке, который, между прочим, скоро закрывается, местные жители дают объявления о сдаче комнат или домов. Туда мы и отправились, спеша со всех ног. И не зря. Когда мы, запыхаясь, добрались до места, то многие уже сворачивали свой товар или закрывали витрины. Ну вот, женщины, мужчины и старики с табличками в руках, на которых было написано «Сдам комнату, первый ярус, один золотой сутки». Сдам комнату, третий ярус, два с половиной золотых сутки и так далее. Мы пока спешили сюда с Крисом, то обсудили по дороге, что нам нужен дом, в котором не будет посторонних. Для того, чтобы не бояться, что какая-нибудь особа вдруг решит пройти мимо нашей комнаты и развесить свои все слышащие ушки. Но вот дом тут сдавали всего двое. На первом ярусе за целых пять золотых сутки красавица Сириена. На втором ярусе пожилой человек за шесть золотых в сутки. Чтобы вы понимали, насколько это дорого, то вот наша стипендия в ВВМА ровно десять золотых. И считается очень даже хорошей. Но выбора у нас особого не было. Тем более, что финансирование покрывало все затраты. Поэтому мы подошли к дедушке, который просиял от счастья, увидев нас. Добрый вечер, уважаемый. Я Нироса, тут я отдернул себя, Нира Качен. — А это муж, Крис Качен. Я представила нас поддельными именами. — В доме, который вы сдаете, есть все необходимое для проживания? — вежливо улыбнулась ему. — Конечно, леди. Все как полагается. Позвольте вас проводить и все показать. Он вежливо начал кланяться мне. — Будем благодарны. Я протянула к нему руки и прикосновением заставила мужчину распрямиться. — А вот этого не стоит. — попросила его больше не складываться пополам, когда обращаются ко мне. «Как прикажете, госпожа?» На этих словах он сделал попытку снова повторить свой жест, но тут же себя одернул. Мы пришли в дом, выбитый в пещере. Тут были не очень высокие потолки, но и не слишком низкие. Макошка из нас никто не цеплялся. Стены не были ничем задекорированы, но красивые слои каменной породы сами по себе выполняли функцию декора. Что еще примечательно, тут не было окон. Совсем ни одного. На стенах висели картины. Но вместо привычных пейзажей тут были изображены либо обнаженные сирены, либо косяки красивых рыбок. Порадовало наличие спальни с большой кроватью, уютной гостиной и даже кухни с полным холодильником продуктов. Сам пожилой мужчина представился как Мэнс. Когда-то он в молодости прибыл сюда со своей невестой, таким же обычным человеком, как и он сам. Но он познакомился здесь с очень милой сиреной и не смог не поддаться ее соблазну. В итоге его невеста в глубоко расстроенных чувствах вернулась на землю, а он сам остался здесь жить, с обитательницей морского мира. Но, к сожалению, человеческий век скоротечен, в отличие от его избранницы. Она до сих пор все так же молода и хорошо собой. А он уже давно старик. Сирена подарила ему этот дом и отпустила, найдя себе нового мужа. Но, несмотря на это все, он говорил о ней с такой любовью в глазах, что у меня даже закрались нехорошие подозрения. Что-то вроде гипноза? А почему мужчины так легко остаются с местными женщинами? Почему не хотят обратно на землю? спросила его, разглядывая убранство дома. В их голосе, когда они зовут. Он пробуждает нас самые потаенные желания, и возникает острая необходимость исполнить каждое из них, но лишь с ней одной. Этому невозможно противиться. Это делает нас по-настоящему счастливыми, ответил он. Кажется, мои догадки не такие уж и необоснованные. А почему они тогда не могут проделать то же самое, но только с женатыми мужчинами?» Я покосилась на друга. «Почему же не могут?» — удивился старик. «Могут, конечно, но только у них есть строгое правило. Не свое не трогать. Для любой сирены это настоящее унижение — увести чужого мужа. Ни одна не пойдет на это». Я, конечно, не была настолько уверена в этих женщинах, как хозяин этого дома, но кивнула, принимая его слова. Когда Мэс оставил нас вдвоем, я от чего то почувствовала облегчение, как будто до этого задержала дыхание, а сейчас, наконец, дохнула полной грудью. Внимательно осмотрела напарника. И почему-то так неприятно стало на душе, что любая из этих полуголых красоток может позвать его за собой, и он пойдет. Но анализировать это чувство я не хотела. Не могу ж я его и в самом деле ревновать. Или могу? Так, все, хватит, Нира. А то тогда думаешься, до чего не следует, а с этими мыслями еще жить как-то надо будет. «Ну как, думаешь, будем действовать?» спросила я, открывая холодильник, доставая оттуда копченое мясо и хлеб для бутербродов. Потом подумала, еще достала свежих овощей для салата. «Ну, то, что за ними придется нырять, — это однозначно», — ответил он, вытаскивая из ящика стола кухонный нож и принимаясь к нарезке овощей. «Думаю, нырять буду я. У нас ведь только один кислородный баллон». «Тоже верно», — проговорила тихо, и засунула в рот кусочек мяса, а второй протянула блондину. Так как его руки были заняты, он подхватил мясо губами и проглотил, кажется, даже не жуя. «Ладно, я сегодня настолько устала, что думал, кого меня не думает». Давай просто поужинаем и пойдем спать, предложила парнишке. Давай, согласился он. Правда, перед этим еще приняли душ, а уж после отрубились как младенцы. Утром же мы устроили мозговой штурм, сидя в гостиной, поедая приготовленные мной оладьи. Моя матушка сама обожала готовить и считала своим долгом обучить всех своих дочерей этому ремеслу. После завтрака мы достали из пространственного кармана костюм для погружения под воду и кислородный баллон. Проверили, все ли целое, все ли работает как надо. После засунули обратно. Сумку мы, конечно, возьмем с собой. У нас там столько всего полезного и нужного. Потренировались в том, чтобы Крис понакладывал на меня заклинание «Хамелеон». Конечно, умению пользоваться его в отношении других предметов или людей нас должны были учить только на втором курсе. Но уже ну сам этому он научился, чему я не могла нарадоваться. Вечером мы надели на себя маскировочные артефакты. Что выдал каждому студенту ООН ректор Магор Нортон. Кстати, какие задания получила каждая пара связка держалась в абсолютном секрете. Нам даже дали подписать магическое соглашение, а не разглашение. Сам по себе артефакт далеко напоминал компас. Правда, стрелочку можно было легко повернуть пальцем, чтобы навести ее на нужный образ. Я, благодаря маскировке, превратилась в красноволосую сирену с яркими оранжевыми глазами. И хоть не моим но все же слишком откровенно одетым телом. Крис остался магом, но только с муглым длинноволосым брюнетом с черными глазами. Он был вполне себе прилично одет в красную рубашку и кожаные черные брюки. Такими мы, собственно говоря, и зашли за часто закрытие в очару. Побродив по залу от силы полчаса, завернули в уборную. Только вместо нее прошли в хозяйственное помещение. Кладовая была закрыта но такой примитивный дверной замок, что стоял на ней, не являлся ни для Криса, ни для меня особой проблемой. Мы скрыли его, даже не повредив, и также аккуратно закрыли за собой. Комнатка была довольно тесной, полтора на полтора метра. Но для того, чтобы хранить здесь ведра, тряпки, швабры и меметлы, вполне достаточно. Мы прошли к самому дальнему углу. Выждав еще около двадцати минут, напарник наложил хамелеон, сначала на меня, а потом на себя а также создал полок тишины. Самое сложное теперь было ждать. Когда зашла уборщица, то, честно, у меня первый момент сердце в пятки ушло. Чего только стоило не дернуться. Но я сдержалась, по-многому благодаря тому, что Нилом крепко держал меня за руку. И медленно, я бы даже сказала слишком медленно, едва уловимо оглаживал тыльную сторону моей ладони большим пальцем. Уборщица забрала необходимый ей инвентарь и ушла. Крис обновлял заклинание каждые десять минут, и все же оно требовало немало затрат всего внутреннего резерва. А риск, что дамочка вернется в самый неподходящий момент, все еще существовал. Но она вернулась, когда все шло по плану. Поставила ведра и все остальное на место, а потом, закрыв за собой дверь на ключ, удалилась. Через пятнадцать минут мы услышали, как она громко попрощалась с охранницей и покинула пещеру. Мы спокойно выдохнули пошевелив руками, рассеяли заклинания маскировки. Снова вскрыв замок, тихо вышли из своего укрытия. Охранницу вырубили сонный пыльцой с заптением. Завтра она будет помнить лишь то, что уснула на рабочем месте. А потому блондин позаботился о том, чтобы перетащить ее на один из диванчиков для гостей. Все же, если сирена очнется на полу, на которой с таким грохотом упала, будто вовсе не хрупкая девушка, а целый бегемот, то тогда возникнут вопросы. Надеюсь, хоть не ушиблась, бедненькая. Только после всего проделанного мы сняли с себя артефакт маскировки и сразу, как будто груз с плеч свалился. Все же, если бы он менял только внешность, было бы гораздо проще. Но так как он подавлял еще и ауру, то носить его было не слишком-то приятно. Плюс ко всему я, наконец, ощутила себя одетой, любовно огладив свои бриджи и белую футболку. Бриз был в своей белой рубашке и в синих штанах. Еще некоторое время нам понадобилось, чтобы найти комнату, в которой есть прямой вход в аквариум. В том, что он был, мы не сомневались. Все же сюда как-то доставляли редкие экземпляры подводных растений. Так оно и оказалось. Минут через десять мы уже разглядывали более сложный цифровой замок с входом. Сам замок висел на круглой двери, больше напоминающий крышку люка большого размера за которой было еще одно небольшое помещение с решетчатым полом и еще одна дверь, только уже прямоугольная, и открывалась она при помощи рычага. Все это мы легко смогли разглядеть через панорамные стекла. Но сначала код. Взломать такой замок магии не получится, потому придется подбирать шифр. Приз достал из нашей чудо-сумочки небольшой чемоданчик, в котором хранилось все для взлома сложных замков. Тут же обнаружился специальный красящий порошок с кисточкой. При помощи этой самой кисточки нанесли состав порошка на кнопки и наблюдали, на какие из них чаще всего нажимали. Таких оказалось всего три из десяти. К сожалению, в какой последовательности на какую нажимать мы так легко узнать не могли, а потому начали перебирать варианты. Нам повезло, так как дверь поддалась уже на седьмом. «Получилось!» Я восторженно подпрыгнула на месте. «Да», — напарник перевел на меня очень довольный взгляд. «Давай переодевайся быстрее». Я достала ему костюм. Парнишка быстро разделся до трусов, надел на себя обтягивающий костюм для погружений. Я помогла ему нацепить его баллон с воздухом и кислородную маску. «Ты точно помнишь, где именно находятся те самые желтые водоросли?» — уточнила я на всякий случай. «Конечно, Нира, не переживай. Я туда и обратно». Ты будешь видеть меня через стекло. Он указал мне на прозрачную стену, что отделяло нас от живых экспонатов. Там действительно было все хорошо видно. Ладно, вперед. Я легко подтолкнула его в спину. Блондин вошел в первую дверь, плотно закрыл ее за собой. И только после этого открыл вторую, которая закрыл за ним самостоятельно, сразу, как только он вышел. Вся вода в небольшой комнатке тоже слилась через пол. Я переходил из одного зала в другой, чтобы видеть своего друга. А потому наблюдала, как он очень аккуратно, маленьким ножичком, срезает нужное нам растение, складывает его в специально подготовленную сумочку, повязанную на своих бедрах. Нам нужно было буквально две-три штучки, так, чтобы сирены не заметили пропажу. Нилон прекрасно справился с задачей, но в момент, когда разворачивал корпус, чтобы плыть обратно, зацепился ногой фиолетовый коралл, растущий рядом. И начала седать на дно, закрывая глаза. «Крис!» — я закричала ему в первый момент, не осознавая, что он меня не слышит и что между нами стекло. А потом со всех ног бросилась к люку. Уже возле двери максимально быстро сбросила себя кеды и ввела код. Но все про все ушло не больше, чем полминуты. Закрыв за собой первую дверь, потянул рычаг вниз, и вторая уехала в сторону. Я лишь успела набрать побольше кислорода у легкие. В этот момент мне было абсолютно плевать, что у меня может не хватить воздуха, чтобы доплыть до напарника. Было плевать абсолютно на все. В голове билась раненой птице лишь одна мысль — я должна его спасти, а потому плыла. Легкие горели, но я была уже близко к напарнику. Первым делом, как коснулась блондина, быстро сняла с него кислородную маску и нацепила на себя. Вдохнула полной грудью несколько раз и снова вернула ее на лицо друга. Подхватив его поудобнее, поплыла обратно. Как сильно бы я ни торопилась, но передвигаться под водой, таща за собой бессознательную ношу, получалось не так быстро, как самостоятельно. А потому мне приходилось пару раз останавливаться, чтобы снова забрать у него маску, вдохнуть и вернуть на место. Мне постоянно казалось, что я опоздала, что он уже мертв. Я так боялась не успеть, что, когда доплыла с ним к рычагу и опустила его вниз, даже не поверила, что справилась. Дверь снова отошла в сторону и автоматически закрылась сразу после того, как я заплыла с парнишкой в первую комнату. Вода схлынула мощным потоком вниз через решетчатый пол, и тогда я не смогла удержаться на ногах, потому что Нилон оказался очень тяжелым. Мы вместе упали на пол. Я доползла до двери и вела кот с этой стороны. Потом подхватила напарника под мышки и вытащила в комнату, где лежала наша сумка. Быстро нашла в ней универсальное противоядие в шприце, которое в таких случаях стоило втыкать сразу в сердце. Я порадовалась тому, что ВВМА — это умение оттачивает до автоматизма еще на первом курсе на уроках скорой помощи. А потому, разрезав на крыше его костюм, так как не было времени возиться со снятием плотной ткани, я вонзила длинную иглу между ребер и быстро взяла препарат. Окинув шприц, я сняла кислородную маску с лица друга. Прислонилась ухом к его рту, с ужасом осознала, что он не дышит. Только сейчас заметила, что я плачу, что плакала все это время. «Но нет, я так просто не сдамся».